и все здание складывается внутрь, превращаясь в поток каменных обломков, несущихся вниз в облаке пыли. «Выглядит не очень хорошо», – замечает Фо. «Действительно», – отзывается ОМОН, – «не очень». Поток воздуха во рву подхватывает стену коричневой пыли. Она стремительно приближается, будто фронт песчаной бури. «Внутрь», – командует Кустодий. он пропускает спутников вперед и окидывает взглядом город. Ему бы очень хотелось поговорить с капитаном-генералом и получить, наконец, однозначное указание касательно ФО. Но капитан-генерал не выходит на связь уже несколько часов. 5.18. Надвигается тьма. 39 секунд с начала боя, и они сражаются практически вслепую. нейросинергетическая сеть дает сбой. Плотная, почти осязаемая темнота обволакивает со всех сторон. Она тянет к земле руки и давит на плечи, будто масса вулканического пепла или плащ из тяжелой ткани. Пропитывает мысли чувством вины и стыда, заливает золотую броню и липнет к ней, как масло. Клубится вокруг, подобно пыльному облаку или кошмарной стае птиц. Миллиарды черных точек роятся и движутся в едином порыве. кажется, что темнота просачивается в шлем, заливая рот и глаза. Среди ее потоков движутся силуэты, которые Вальдор замечает лишь мельком. Существа с крыльями летучие мыши, блестящие, будто слюда, и текучие, как шелковая ткань. Огромные, похожие на скатов создания с длинными хвостами. Он чувствует, как они проносятся мимо, задевая доспехи перепончатыми крыльями. Одно из них резко дергается и утаскивает соратника Альделя в мглу. Больше его никто не видел и не слышал. Константин бьет копьем по хищным теням, но они будто сотканы из жидкого дыма. Единственным источником света остались выстрелы. Белые вспышки болтеров, желтые лучи немногих уцелевших адротических излучателей, искрящие синие и розовые огоньки варп пламени, загорающиеся в изменчивой пустоте. так много источников света, но все бесполезны. Вокруг поредевшей роты внезапно вырастает целый лес из узловатой, влажно-блестящей плоти. Мясистые деревья размахивают ветвями-конечностями, из которых вырывается адское пламя. Стволы, вдвое превышающие рост кустодия, раскачиваются из стороны в сторону на несуществующем ветру. Они напоминают актиний, мерно колышущихся в потоках непроглядной тьмы. Складки плоти, похожие на широкие юбки, полощутся подобно жабрам, а грибная мякоть стволов мерцает проклюнувшимися гроздьями выпученных глаз. Они скользят по поверхности демонических деревьев, оставляя за собой дорожки жирной слизи. Пламя, вырывающееся из конечностей этих созданий, плавит аурамид и сжигает в заживо. Константин пытается обрубить мясистые ветви, прежде чем те успеют выплюнуть смерть. От ударов некоторые создания лопаются и взрываются, а другие падают на наземь и сдуваются, как пробитый воздушный шар. Заключенный внутри огонь рвется наружу и течет, как горючая жидкость. Его языки складываются в крохотные карикатурные подобия самого Константина и его воинов. Они пляшут и смеются под ногами золотых великанов. Если их ударить или раздавить ногой, что розовое пламя рассыпается на синие угли, что жадно вгрызаются в поножи и саботоны, гладая их, как горящий фосфор. Вальдор срубает деревья сразу, как те вырастают из земли, таранит их плечом, опрокидывает древком копья и пронзает сияющим наконечником. Он узнает новые имена, которые не может не произнести. Качиноцания. Константину уже не интересны новые способы убивать врагов. Накопившиеся знания пахнут гнилью. Темнота вокруг заходится смехом. Вальдор не обращает на нее внимания. Некоторые кустодии начинают смеяться. На это он тоже не обращает внимания. Некоторые из них уже мертвы. Но и это не беспокоит капитана-генерала. Он слышит пение. Подобие голосов тянут подобие слов, а клубящаяся тьма раскачивается, подчиняясь ритму мелодии. Причитание бьется на 9 долей в такте со странным, хромым, привязчивым ритмом. Оно напоминает Константину древние балканские песни из времен до единства. Имена, заполонившие память, подсказывают, что это каерический гимн, которому запрещено звучать во Вселенной. Еще одна вещь, не имеющая значения. Диоклетиан Карос выбирается на открытое пространство и кричит. нейросинергии больше нет, но кустодии слышат голос трибуна. Они смыкают ряды и следуют за ним, держась за наплечники друг друга, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве, одновременно сбивая с золотых доспехов огонь, отражая удары щелкающих клювов и кожистых крыльев. Диоклетиан прокладывает путь по наклонному уступу из мышечной ткани с бортиком из блестящего жира и сухожилий. Из покрытой хрящами стены за спиной проступают толстые ребра. Демон атакует. Это самая большая тварь, с которой они столкнулись за 39, уже 40 секунд с начала боя. Константину кажется, что создание похоже на гигантского трупоеда-стервятника, но рассмотреть врага кустодии не может. У монстра огромные сутулые плечи, длинная гибкая шея и птичий клюв размером с гравицикл. Его невидимые крылья кажутся такими большими, что могут обхватить всю галактику. Он бьет ими по поредевшим рядам воинов императора, сокрушая Моза и Тибериана. Префект Каледос, отброшенный ударом, срывается в черную бездну. Константин не видит товарища и не знает, как далеко тот упал, но слышит крик. Он звучит слишком долго и, наконец, сливается с песней на девять долей. Демон не останавливается. Изогнутые когти, каждый размером с гарпунной захват из тех, что устанавливают на боевых титанов, впиваются в мясистый уступ, и существо замирает, будто на насесте, нанося удары длинным клювом. Его крылья повсюду. Они молотят по воздуху, наполняя его фрагментами перьев и вонью птичьих в шее. Зазубренный клюв пришпиливает лафроса к стене. Кровь одинаково течет из пронзенного тела и развороченной обшивки. Симарканту удается воткнуть копье в бок демона прямо под левым крылом и, налегая на древко всей массой, Кустодий пытается сбросить чудовище вниз. Оно разворачивается к новому врагу резким движением шеи, откинув в сторону труп Лафроса. Людовик рассекает глотку твари силовым мечом. Огромная туша, продолжая хлопать крыльями, падает с уступа, рассыпая перья и пух, что вспыхивают сразу, как касаются любой поверхности. Застрявшая между легар Копьес и Марканта тоже улетает в пропасть. Вальдор в последний момент успевает поймать самого Кустодия за руку и вытягивает его обратно. Воин на мгновение стискивает ладонь командира и подбирает топор Лафроса, лежащий тут же на полу. Константин приказывает продолжить наступление, но никто не двигается. Диоклетиан сообщает, что дороги нет. Уступ просто сливается со стеной из плоти. Очередной тупик, такой же, как все предыдущие. Кустодии потерялись. Скоро они потеряют и жизни. Темнота становится гуще и тяжелее. Это невозможно, но происходит. Движущаяся чернота, пульсирующая в ритме на 9 долей, сковывает и душит, проникает в ноздри, уши, горло, внутренности и глаза. Константин выкрикивает недавно узнанные имена, чтобы сдержать натиск, но и закопух и еле движется в залитом черной жижей рту. 43 секунды с начала боя. Вальдора Кустодии, сомкнув ряды, сражаются с тьмой. 5.19. Жизнь после смерти. Ракеты пронеслись над матовой жижей и ударили по дальней части укреплений на площади шествий, но это просто отвлекающий удар. поднятые в воздух комья земли, еще не успели упасть, а Максимус Стейн и последние уцелевшие боевые братья выходят на парапеты. Они успевают занять позицию за несколько секунд до начала очередного штурма. Предатели, по большей части обезумевшие пожиратели миров с приданными им вспомогательными подразделениями механикум, надеялись, что ракетный удар расчистит стены и заставит защитников засесть в укрытиях, пока они сокращают дистанцию. Рота Эксертус под командой Тейна, усталые, покрытые коркой грязи бойцы из разных полков, действительно прячутся в траншеях и обшитых бронеплитами укрытиях, но имперские кулаки упрямо держат строй. Доспехи Тейна обожжены и покрыты вмятинами, отдельные пластины потрескались или отвалились. Баек молота выщербился и обгорел, а рукоять скользит из-за налипшей органической каши. Закрывая глаза, Тейн каждый раз видит резню на золоченной аллее. Лучшие воины Императора один за другим гибли под ударами наступающих легионов проклятых и следующей за ними арды демонов. Тейн должен был погибнуть там. Лишь усилием воли он сам и несколько боевых братьев смогли вырваться из-за подми, пробиться сквозь фланговые порядки врага и, вернувшись, донимать огромную армию сериями беспокоящих атак. С тех пор они сражаются без остановки. отступать нельзя. Кулаки претерианца всегда держат строй, этот принцип накрепко отпечатался в его душе. Но владыка Дорн лично рассказывал Тейну об ошибочности буквального восприятия тезисов. Иногда удержание позиций становится бессмысленным самоубийством, а новая линия обороны, возведенная на следующем рубеже, может оказаться серьезным препятствием для неприятеля. Каждый имперский кулак готов умереть на доверенном ему клочке земли. Но ветераны Легиона предпочтут продать свои жизни как можно дороже. Большинство воинов под его командой – это недавние инициаты. Кроме ветеранов Колхиса и Наксара, а также яростного Хускарла по имени Бирендол. инициатов из-за военного положения в срочном порядке посвятили в ранг полноценных боевых братьев. Они хорошие воины и многого могли бы добиться. но недостаток опыта и слепая вера в догматы Легиона не дают им реализовать весь потенциал. Тейн и выжившие ветераны учат новичков своим примером. Всегда можно упереться и славно погибнуть, но куда больше доблести в том, чтобы научиться на ошибках и стать лучше. Гибкость, маневры и постоянные беспокоящие атаки более эффективны для обороны против врага, обладающего подавляющим численным превосходством в условиях отсутствия четкой линии фронта. Тейн и сам выучил несколько новых приемов, наблюдая за действиями союзных белых шрамов. Пятый легион, привыкший к внезапным атакам и отходам, должен был стать бесполезным во время осады. Но они приспособились. Свойственное шрамам непостоянство оказалось применимо даже к их военной доктрине, которая в свою очередь также постоянно менялась и совершенствовалась. Тейн видел, как они применяли свое искусство войны для маневренной обороны и защиты через атаку. Никаких слов не хватит, чтобы передать его восхищение мастерством союзников. Инициаты, горячие головы, истово верящие в фундаментальные принципы Легиона, иногда пытаются оспорить решение Тейна, потому что испытывают ужас при мысли об отходе или отступлении. Он спокойно относится к критике и рад, что юнцы не стесняются отстаивать свою точку зрения. «Я отступаю», — говорит он, — «и продолжаю жить. Только поэтому у меня есть возможность преподать вам этот урок. И сделать кое-что еще». «И что же, господин?» «Убить еще нескольких ублюдков». Они смотрят ему в глаза. Кто-то бормочет, что смерть лучше бесчестия. «А в чем больше чести?» – спрашивает капитан. «В одном убитом предателе или в сотне?» Это хороший девиз, но спросите себя, что именно он означает. «И еще спросите. Сколько смертей?» «Но мы умираем лишь раз, господин. Я говорю о смертях врагов. Сколько предателей нужно убить, чтобы не потерять честь?» куда большим бесчастьем является закостенелый разум, из-за которого воин достигает лишь малой части возможного. Боевой молот дробит голову пожирателя миров, показавшуюся над парапетом. Она безвольно повисает на сломанной шее, и легионер валится вниз со стены. Это первый. Ревущая толпа карабкается по земляному валу, будто снежная поземка. Пожиратели – Теперь он называет их просто пожирателями, отказав врагу в чести называться полным именем. Они превратились в диких зверей, падальщиков, поедающих трупы и более не заслуживают звания Астартес. Молот бьет наверняка. Тейн не колеблется. Берендол на левом фланге убивает противника одним ударом тяжелого меча. Со стороны движение может показаться ленивым, но на деле говорит о полном понимании момента, баланса оружия и необходимого количества усилий. Дальше по стене стоит Колхис. Он чередует взмахи цепного меча и выстрелы из болт пистолета, создавая непредсказуемый для пожирателей миров ритм боя. Справа Малвей и Демений, двое инициатов, которых Берендол пренебрежительно окрестил братьями-практикантами, молотят врага, как зерно на мельнице. Они бьют намного чаще и сильнее Тейна и других ветеранов. На каждый его удар они успевают сделать два или даже три. Но все приходится по одной и той же цели. Капитан не знает, почему они так себя ведут. Из-за яростного отчаяния, ибо даже ветераны бесконечных войн время от времени чувствуют его в этот последний из дней, или это говорит юношеская гордость, и воины не хотят ударить в грязь лицом перед командиром. Он точно знает, что последние часы перед падением Терры – неподходящее время для наставлений, но сейчас оно может помочь как никогда. Не нарушая ритма и не оборачиваясь, он вызывает братьев по внутренней вокс-связи. «Сбавьте темп. Думайте, куда бьете». Один точный удар лучше, чем три быстрых. Каждая атака заканчивается смертью врага. Не тратьте силы, они умирают только один раз. Малвей и Демени подчиняются в ту же секунду, не задавая вопросов и не поворачивая головы. Они сосредотачиваются на технике, а не скорости. Количество убитых врагов не становится меньше. Тейн для юных воинов стал образцовым легионером Астартес. о большем он и не просит. С дальнего конца линии обороны что-то кричит на ксар, но Тейн успевает разобрать только половину. Конец сообщения тонет в механическом реве. Укрепления кулаков захлестывают струи ослепительно яркого пламени, поглощая целые отряды пожирателей и поднимаясь к самым парапетам. Двое легионеров-инициатов, пылая как метеоры, падают со стены в траншею. Вооруженные тяжелыми огнеметами и орудиями штурмовые машины, предатели из числа механикум ползут сквозь строй пожирателей. Никто не использует огонь и жар, если впереди есть союзники. Но механикумов не заботят старые правила. Возможно, этот их союз с воинами 12 был случайным. Или марсианские ублюдки решили стать единственными победителями в сражении и отобрать славу у диких сынов Нуцерии. Или им просто все равно. В разуме Тейна рождается леденящая душу мысли, что пожирателям миров тоже все равно. Нет времени обдумывать готовность предателей жертвовать собой ради победы. Камень и броня плавятся и утекают, как вода. Огненная ярость орудий, созданных, чтобы поджигать могучих титанов, сносят парапет. Стена пламенной смерти вырастает перед имперским кулаком. Она сияет так ярко, что может спалить всю планету. Последние мысли Тейна о владыке Примахе. Сейчас он умрет и так и не узнает, подвел ли отца или дал повод гордиться. 5.20. Непокоренный. Однажды оно пытается разговаривать новым голосом. Говорит. «Тут есть тень под этой красной скалой. Приди же в тень под этой красной скалой». И я покажу тебе нечто отличное от тени твоей, что утром идет за тобою, и тени твоей, что вечером хочет подать тебе руку. Я покажу тебе ужас в пригоршне праха. Слова звучат достаточно четко. Он не понимает их смысл, хотя стена и похожа на багровую скалу, и отбрасывает прохладную тень, в которой хочется посидеть, а все вокруг усыпано прахом. Голос тоже кажется знакомым. Он принадлежит воину без символов и обозначений на доспехах. На броне Дорна тоже ничего такого нет, ветер давным-давно стер все гербы и надписи. Может, этот воин тоже потерялся в пустыне? Не получается вспомнить имя. Все было так давно. К тому же краснота совершенно точно умеет подражать голосам. И все же это короткое, выцветшее воспоминание о безымянном воине пробуждает мысли о прошлом, которое, казалось, уже сгинуло в песках. Он начинает чертить на стене новый план. «Я Рогл Дорн. Я не покорен. Просто сдайся. Просто скажи. Скажи. Кровь, для кого она?» Шепот отвлекает. Спустя еще несколько лет он решает разговаривать во время работы, чтобы заглушить чужие голоса. Красноте это не нравится. За два тысячелетия до начала первой эры на тронном мире народом Шумере была написана эпическая поэма, известная как «Миф о Гильгамеше», в которой двое воинов спорят, стоит ли казнить схваченного врага. Краснота за стеной раздраженно шипит. Снова В конце концов, они решают убить пленника. И этот поступок навлекает на них гнев того, что в те времена считалось богами. Никаких богов не существует. Но в данном конкретном случае они – метафора общественного осуждения. 30 тысяч лет назад в этой поэме люди впервые в известной истории задумались об этике ведения войны. Создали концепцию справедливого и несправедливого убийства. К военному ремеслу применили принцип морали. Краснота рычит, выражая недовольство. Человек уже тогда понимал, что кровь не льется просто так, с улыбкой добавляет он. Очередной рык. Дорн продолжает работу. Чертит линии, создает планы. На самом деле примарх не разговаривает с краснотой, потому что это невозможно. Он во всяком случае не готов к таким беседам. Но больше здесь никого нет. Разговор нужен, чтобы не слышать шепот и иметь возможность сконцентрироваться. То, что сказанное, раздражает красноту – не более чем приятное дополнение. Спустя некоторое время. Мы можем только предполагать, конечно, но по оценкам оно составляет порядка полутора тысяч лет. Итак, спустя полторы тысячи лет древняя цивилизация Эленики разработала первые правила ведения войны. Они не были обязательными и не закреплялись в законах, но социум согласился соблюдать их. Он помнит эти вещи, которые изучал когда-то очень давно. Кто-то рассказал ему все это. Отец? Да, наверное, у него был отец. Дорн будто мантру повторяет историю этики военного дела, фокусируя на ней медленно ржавеющий рассудок, использует ее, чтобы отгородиться от шепота. Просчитанный раздражитель. он продолжает разговаривать сам с собой. Поначалу это выглядит странным, ведь в пустыне сто лет звучали только шепоты. Звук человеческого голоса кажется удивительным. Примарх практически забыл, что такое речь. Сдайся. Подчинись. Скажи. Скажи, для кого кровь? Около 300 года первого тысячелетия в исторический период Восточной евразийской империи, именуемой сражающимися царствами, была создана концепция ИБАН, регулирующая применение военной силы. Это позволило формализовать и оправдать убийство, сделав его высшей мерой официального наказания. Его могла применять только правящая элита. Короли, властители, императоры. Больше кровь не принадлежала никому. Краснота рычит за стеной. Позже эта концепция получила имя Юс Эдбэлум. Проходят годы. На стене появляются новые планы, отбрасываются и изменяются. Краснота прекращает шептать. Ей не нравится читаемый скрипучим голосом лекции и скрежет металла по камню. На смену словам приходят звуки. Шум с противоположной стороны стены. рок рокот битвы и разрушения. Дорн замирает и вслушивается. Прижимает ухо к камням. Источник звуков рядом, прямо за кладкой. Они так манят. Но на стену нельзя взобраться. Она слишком высокая, а если взойти на вершину самой большой дюны, все равно не получится за нее заглянуть. Но ему хочется. Он хочет видеть. Хочет отпустить все. Сдаться. Шагнуть в потоки крови и перестать думать. Единственный способ выбраться, оказаться по ту сторону, это покориться и сказать, что хочет краснота. «Я – Рогл Дорн», – говорит он вместо тех слов. 5.21. Последние дни нашей славы. Внушительные силы Кровавых Ангелов, Имперских Кулаков и Белых Шрамов под командой Аскаэлона выдвигаются, чтобы занять Хасгард. К моменту их прибытия Ран и его люди снова прочесывают всю систему бункеров, выносят трупы и сваливают их в заполненную кислотой гигантскую воронку к западу от крепости. Теперь на линии фронта появился выступ, с которого можно атаковать вражеские силы, движущиеся в сторону Дельфийской Стены. Связь плохо работает на больших расстояниях, и потому намахи отправляет пару белых шрамов на гравициклах с докладом Архаму. Нужно скоординировать действия между небольшим отрядом Ранна и основными силами лоялистов. По прикидкам имперского кулака, они смогут удерживать Хазгард в течение суток. Дольше, если Архам сможет поддержать их бронетехникой или тяжелыми орудиями. Следопыты белых шрамов на гравициклах и пешком патрулируют местность между Братством, Хазгардом и Виадуком, отслеживая перемещение врага. Скоро они появятся в огромном количестве. Остальные готовятся к бою в разоренной сети бункеров. Боеприпасов очень мало. Им повезло найти на складах пару ящиков с болтерными и иными снарядами. Это все, что осталось от запасов изначального гарнизона. Никто не хочет обирать трупы предателей. Их снаряжение кажется проклятым, пропитанным той же скверной, что и хозяева. «Дни нашей славы закончились на битве у врат», – говорит Аскаэлон Ранну, когда они садятся на крыше одного из бункеров, наблюдая за обстановкой. Сангвинарный гвардеец, как и все кровавые ангелы, говорит просто врата, как будто других не существует. Возможно, для них так и есть». Речь о недавнем героическом сражении ярчайшего против Ангрона и мерзостного демонического бича 9. Этот несравненный подвиг позволил запечатать последнюю крепость. Но Самгвини покинул поле боя. Он, Дорн, Вальдор и Император отправились на последнюю битву, последнее противостояние. Простые солдаты, такие как Ран, скорее всего, никогда не узнают подробностей. Судьбу дворца великие доверили своим сынам Астартес. «Все закончилось там», – продолжает Аскаэлон. Печаль в голосе странно контрастирует с болезненной красотой воина. «Мой сияющий повелитель должен был закрыть врата». Выбора не было. Ублюдки Ангрона наступали в несметных количествах. Думаю, принять решение было невыносимо тяжело, но он справился, потому что силен. Санктум нужно защитить. Запечатать. Он провел внутрь стольких, скольких смог. «Но не тебе?» – спрашивает Ран. «Времени не хватило», – отвечает кровавый ангел. «Значит, вас оставили?» Сангвинарный гвардеец качает головой. Он сожалеет, что произвел неверное впечатление. «Нет, Фафнер. Я сам решил остаться. Как и остальные». Я, Несущий Печаль, Рина Сдол, Гайован и другие. Внутри зашли те, кто сражался близко к вратам. Остальные держали дальние рубежи. Отступление заняло бы время, а это риск. Он на миг замолкает. Поэтому мы решили остаться. Пожиратели миров атаковали бесконечной лавиной. Сделав выбор, мы отправили владыке сообщение. «Закрывайте врата». и остались на позициях, чтобы повелители остальные успели зайти внутрь. Так было нужно. Кто-то должен был отбить атаки. Иначе врата бы пали. «Как вы выжили?» – спрашивает Ран. А Скайлон смотрит на имперского кулака с удивлением, будто бы тот усомнился в воинском мастерстве сангвинарного гвардейца. «Нет, серьезно. Это была великая жертва. В тех условиях, «Мы сражались», отвечает кровавый ангел. «Не сомневаюсь, сэр. Но как вы смогли уцелеть?» Аскаэлон пожимает плечами. «Я правда не знаю. Мы дрались. Трон, это было настоящее безумие. Хотели забрать с собой в могилу столько врагов, сколько сможем. Казалось, прошло много часов, хотя я был уверен, что проживу лишь несколько секунд. А потом...» Натиск ослаб. Они замедлились. Атака выдохлась. Возможно, вид гибнущего примарха сломил их дух. Или дело в том, что врата закрылись, и они поняли, что нет смысла продолжать. Появился шанс, и мы им воспользовались. Пробились сквозь строй, прочь от стены, и скрылись в руинах палатина. Он переводит взгляд на Ранна. В конце концов, мы разбили лагерь в разрушенном бастионе. перегруппировались. Вскоре удалось объединиться с силами твоего командира Архема. С тех пор продолжаем сражаться. Кровавый ангел ненадолго замолкает, прежде чем продолжить. Странно вот что, задумчиво тянет он. Руины, ставшие нашим пристанищем. Они не могли находиться далеко от врат, потому что отступление не заняло много времени. Пожиратели миров окружали со всех сторон, будто море. Но, клянусь, я уверен, что это был Авалонский бастион. «Но от Врат до него много километров», – замечает Ран. «Знаю. Полагаю, все дело в хаосе войны. Мы двигались быстро. Признаю, ситуация складывалась отчаянная, я и не надеялся отыскать надежную опорную точку. И вдруг она появилась, будто из ниоткуда». Аскаэлон вздыхает. «И вот я здесь». Присматриваю за братьями на закате последнего дня. Больше не осталось ни славы, ни чести, ни светлой цели, к которой можно стремиться. Только долгое испытание, только жестокая необходимость выжить. Если мы, несмотря на все обстоятельства, победим, то одержим величайшую победу в жизни. Но ей не получится насладиться и нечего будет праздновать. Пагубное дыхание предательства нанесло столь страшный удар, что лучше забыть все это. Ты о нас? Я об истории. Эта война – пятно позора, и даже победа не сможет облегчить бремя стыда от того, что мы все это допустили. «Похоже, ты обижен», – замечает Ран. «На что, брат?» «На то, что тебя оставили здесь». Аскайлон едва заметно улыбается. «Нисколько. Отец считает, что я справлюсь». Он хочет, чтобы я пролетел этот путь в одиночестве вместо небо и не дал воинству рассыпаться. Сейчас я замещаю его, и это величайшая честь. Мои братья из сангвинарной гвардии парят рядом с примархом и оберегают его. Они прекрасно справятся и без меня. Значит, дело не в обиде. Но ты какой-то отстраненный. Я замечал это и у других кровавых ангелов. И у Зефона. Раньше вы, сияющие братья, были другими. Аскайлон кивает. Все так. Огонь нашей славы угас и... И... Я чувствую бремя на плечах, тихо признается сэмбвинарный гвардеец. И остальные уверены тоже. Особенно Зефон. И дело не в мрачной тоске, что терзает нас всех. Это... будто дурной сон, который вот-вот начнется, или странное чувство, когда просыпаешься после кошмара, но не можешь вспомнить, что тебе грезилось. Оно мучает каждого из братьев, Фафнер. «Ты, вероятно, сочтешь меня глупцом». «Вовсе нет», — отвечает Ран. «Эта война забрала у нас все, включая веру в себя. Жаль, что пламя кровавых ангелов угасло вот так». Оно еще теплится в наших душах, брат, отвечает Аскаилон. Мы прячем его от порывов ветра, пытаемся сберечь. Если получится. Если мы выживем, то когда-нибудь оно разгорится снова, и наше наследие будет жить. В эти суровые часы я продолжаю сражаться в надежде, что однажды мы вернем былую славу. Во взгляде санквинарного гвардейца загораются торжественные искры. Но мне кажется, Девятый Легион уже снискал всю возможную славу. Что бы ни случилось дальше, какие бы легенды ни сложили о нас потомки, история о Сангвинии Уврат навсегда войдет в их число. И, возможно, останется самой важной. Примарх никогда не совершит большего подвига. Дни нашей славы закончились на битве у Уврат. 5.22. Последнее мгновение торжества. Три полных рота сынов гора, элитных воинов Луперкали, остались в резерве на борту Мстительного Духа в качестве личной охраны магистра войны. Их усиливают многочисленные несущие слова. Эти воины компенсируют недостаток дисциплины безумной жаждой крови и фанатичным рвением. Их наберется, быть может, около пяти рот. Еще есть бригады Эксертос из 20 Мерудинского тактического кадра и печально известные горты Луперкали. С такими солдатами магистр войны может привести к согласию целую планету. И не раз это делал. Но они колеблются. Бойцы колеблются, не могут удержать строй и отступают. Сангвини с единственной ротой легионеров теснит предателей. Дистанция сократилась до минимальной. Бой превратился в жестокую рукопашную схватку, где каждое убийство орошает победителя кровью врага. Главный атриум флагмана сынов Гора Огромен – это гигантский храм, прославляющий деяния легиона. Когда-то здесь, в центральном отсеке, приветствовали почетных гостей, прежде чем проводить на командные палубы. Вот и сейчас он до отказа забит представителями встречающей стороны, а выбранным торжеством стало кровавое жертвоприношение. Кровавые ангелы и сыны Луперкаля сталкиваются и вцепляются друг в друга мертвой хваткой. Нет места для маневров, нет возможности уклониться. Ты либо стоишь, либо умираешь. Они убивают и гибнут, не сходя с места. Удерживают позиции. Давят и упираются. Мертвецы остаются стоять, потому что падать уже некуда. Настил палубы мокрой от крови и завален трупами. Висящие вдоль стен знамена горят. Фрагменты позолоченного потолка сыплются на плечи и головы воинов. Белые оуслитовые стены покрылись трещинами и десятками тысяч дымящихся дыр, став похожими на поверхность изрытой кратерами Луны. Некуда отступать. Нет возможности отдохнуть и перевести дух, потому что стоит одной стороне уступить, все закончится. Если сыны гора дрогнут, их тут же сомнут и устроят резню. Откроется прямой путь к Луперкалю. И не только к нему, но и к мостику, и к захвату всего мстительного духа. Флагман падет, братоубийственная война закончится, лоялисты победят. Если яростные, как солнечное пламя, но значительно уступающие числом неприятелю кровавые ангелы отступят, второго шанса не будет. Всех до единого перебьют при отходе, и операция провалится. Терра падет. И Золотой Трон. И Империум. Нужно выполнить задачу или умереть. Нет, умереть, но выполнить. Сейчас или никогда. Главный атриум – это глотка мстительного духа, его сонная артерия. Перережь ее, и корабль погибнет, превратится в трофей, готовый к потрошению и свежеванию. А голову можно повесить на стену. Сыны Гора не станут отступать. Это невозможно, ибо они – дети Луперкаля. Воплощенная ярость магистра войны, они исполнены его гнева и неистовства, напитаны его силой и бесконечно преданы. Их не посещает даже мысли об отходе. Сама эта идея чужда им, в их лексиконе даже нет слова, обозначающего поражение. Они отражают атаку, пуская яростную, всего одной роты легионеров. Противник уже покорен, хоть и демонстрирует непокорство. Кровавые ангелы не станут отступать. не могут себе позволить, ибо они – последняя надежда на спасение, единственные силы лоялистов, имеющие возможность остановить падение человечества в пропасть забвения. Они не дрогнут, ибо они – сыны Сангвиния, и последуют за примархом до конца. Сияющий ангел не прекратит атаку. Ни за что. Никогда. Из всех воинов, собравшихся в громадные, охваченные огнем зале, только его присутствие имеет значение. Несмотря на небывалую ярость и отвагу кровавых ангелов, на каждого их бойца приходится по восемь врагов. Если бы великий гений тактики Дорн попытался написать прогноз этого сражения, то девятый проиграл бы прежде, чем высохли чернила на пергаменте. Они не могут выполнить задачу. Это невозможно. Бессмысленно. Битва безнадежна как в теории, так и на практике. не для него. Сангвиний — главное переменное в уравнении. Его участие способно перечеркнуть даже самые точные прогнозы и логические предсказания. Из-за него все может пойти не по плану, и именно поэтому мудрый Дорн никогда не учитывал брата в своих работах. Дело не в бесспорно впечатляющей физической мощи ангела, а в его разуме, в исключительной концентрации и абсолютной сосредоточенности на достижении цели. Свою роль играет и фактор присутствия. Сангвини в сердце битвы воспринимается как воплощение света императора. Сыны Горы, оказавшись рядом с крылатым примархом, закрывают руками глаза. Не помогают даже фильтрующие линзы шлемов. Некоторые начинают дымиться и вспыхивают, прежде чем ангел успевает приблизиться. Иные умирают, хотя он до них даже не дотронулся. Сангвиний прорубает алую просеку в бронированных рядах защитников Мстительного Духа, а его сыны движутся следом. И все это время он игнорирует боль. Примарх получил тысячу мелких ран. Ванных, резанных, колотых, но не обращает на них внимания. Кровь, стекающая по золотым пластинам брони, по большей части чужая. Но рана в боку терзает самую душу Ангела. боль вгрызается во внутренности, в кости таза, в ребра и легкие. В горле булькает кровь, и у нее кислый и гнилостный привкус. Когда сангвини открывает рот, чтобы в очередной раз выкрикнуть имя брата, на зубах остаются красные капли. Мышцы пылают, как во время лихорадки, и он чувствует постепенно разрастающийся внутри очаг разложения. Крылатый примарх взмахивает обогренным, отсекая головы и конечности предателей, и понимает, что края незаживающей раны снова разошлись. Он пронзает копьем телеста сразу двоих врагов, отрывает бьющиеся и сгорающие в силовом поле тела от палубы и чувствует, как повязка под броней пропитывается обжигающей горячей жидкостью. Ангел врубается в ряды сынов горы и в то же время раскаленная игла боли вгрызается в его собственное тело. Он пытается игнорировать ее, но это невозможно. Неужели Гор уже убил меня? Может, Ангрон был просто инструментом, и пророчество исполнится так? Он прогоняет мимолетную мысль. Сейчас не время для бессмысленных раздумий. Ангел все еще жив, и у него осталось дело, которое нужно завершить во что бы то ни стало. Он одержит победу, потому что больше некому. Лезвие топора вонзается в левое наручи. Сангвиний отбрасывает его хозяина в сторону с такой силой, что летящее тело сбивает с ног еще нескольких сынов гора. Справа ревет цепной меч. Примар перерубает клинок надвое, а затем пронзает легионера пылающим обогренным. Еще один предатель падает на настил палубы, рассеченный вдоль как пособие для анатомического атласа. Четверо гибнут, пытаясь задержать крыватого гиганта, а трое бросаются вперед и повисают на ногах в отчаянной попытке утянуть его вниз. Сангвини пинками раскидывает их в стороны. Края сочащейся сукровицы и раны болезненно трутся друг о друга. Впереди маячит несколько метров свободного пространства. Ангел рвется вперед, прогоняя боль и рыча сквозь сжатые зубы. Легионер, несущих слово, пытается атаковать, но падает на колени и замирает. Из-под шлема предателя поднимаются струйки черного дыма. Двое сынов гора заходят с флангов, пытаясь зажать примарха в тиски. Сангвиний, широко размахнувшись, острием обогренного рассекает горву правого врага, и тот, булькнув, оседает на пол. Пока легионер пытается руками зажать перебитую глотку, из которой фонтаном хлещет кровь, ангел, сохраняя инерцию удара, разворачивается вокруг оси и разрубает надвое второго нападавшего. Еще один шаг вперед. Повсюду хаос. Прилетевший, будто из ниоткуда болт, бьет прямо в нагрудник. Силой взрыва сангвини отрывает от земли и бросает назад. Он приземляется в гущу ревущих врагов, и они тут же вцепляются в золотую броню со всех сторон и едва ли не поднимают примарха над головой, будто бесценный трофей. Предатели готовы разорвать его на куски и пытаются выдернуть оружие из рук. Сангвини отчаянно дергается в надежде нащупать опору. Ударом ноги он разбивает чей-то шлем. Обогренный, по-прежнему зажатый в руке, случайно сносит голову ревущему сыну Горы. По золотой броне скребут закованные в керамид пальцы они выкорчевывают кровавые камни из оправы срывают золотые лавровые листья сопаленного нагрудника кто-то снова цепляется за левые наручи волосы и крылья один из предателей обхватывает торс примарха и сдавливает рану ослепительная вспышка боли смерть откидывает капюшон и смотрит прямо в глаза темнота наваливается со всех сторон три. вторжение в темноте звучит голос на открывает глаза приятер капитан хонфлер наконец-то вернулся подойдите велит он выходя к ждущим на платформах ротом воспрещение амид позволил себе ненадолго погрузиться в каталептический сон отчасти ради сбережения сил но в основном чтобы не слушать бесконечную ругань космического волка сартака отдохнуть не получилось. Обычно Астартес не видят снов, но на этот раз Амита преследовали видение генетического отца. Сияющий повелитель тонул в непроглядной тьме. Его окружали двери, ворота и порталы. Примарх вслепую нащупывал створки, но не мог никуда попасть. По крайней мере, ни в одно новое место. Большинство проходов возвращало в исходную точку, а некоторые вели в крипту с безмолвными каменными саркофагами и рядами горящих свечей. Одна из дверей, похоже, вела в сон Амита. И каждый раз, проходя сквозь нее, ангел смотрел в глаза сыну отчаявшимся взглядом загнанного зверя, а потом уходил во тьму искать следующий проход. Видение было до краев наполнено болью. Расчленитель чувствовал во рту явный привкус крови. «Подойдите, быстрее», — повторяет Хонфлер. Его сопровождают трое помощников. Аэрим из Гвардии Ворона, Викселарий Имперских Кулаков, Тамас Рох и Костровый Саламандр Нэнкона Эмба. Ждущие воины приходят в движение. Сартак бурчит что-то похожее на «наконец-то». Амид пытается привести мысли в порядок. Призрачный образ примарха по-прежнему стоит перед глазами. Кровавый ангел убеждает себя, что видел просто сон, рожденный беспокойством за владыку Баала. И все же враг не дремлет и уже семь месяцев пытается пробраться внутрь. Они не могут преодолеть толстые стены и крепкие ворота, но вдруг их искусство осады достигло таких высот, что предатели научились проникать даже в сны и сеять сомнения. Амит заставляет себя сосредоточиться на Хонфлере. В конце концов, имперский кулак пришел озвучить приказ, который никто не хотел получить. Амит считает, что должен лично услышать извещение о смерти Империума. «Военная палата приказывает задействовать резервы», – объявляет Хонфлер, глядя в протянутый Аэримом люром инфопланшет. «Следующие подразделения пойдут». Он замолкает на полуслове. Сартак уже направился в сторону стен и взмахом руки зовет роту следом. «Куда ты собрался, Волк?» – спрашивает Люр. «На войну», – отвечает тот, оглядываясь через плечо. «Вы можете остаться и поболтать еще, я не против». Люр и Рох одновременно шагают вперед. «Вернись на место, Сартакс Фенриса», – произносит Хонфлер. «Мое место на стене», – отзывается Волк. «Твое место там, где скажет военная палата». «Пошла она в Хель». Сартак обнажает клыки. И в дерьмовые решения и трусливая тактика привели нас к кровавой гибели. Мне надо было подняться на стену много часов назад. Я покажу, как стая. Встань в строй, шкадливая скулящая псина. На мгновение повисает тишина. Амид понимает, что все смотрят на него. Кровавый ангел высказался, не подумав, будто поддавшись внезапному приступу гнева. Он понятия не имеет, откуда он взялся и почему так быстро угас. Прошу прощения, претор. Кивает он Хонфлеру. Сартак сопит, сплевывает, медленным шагом возвращается и встает во главе 304-й роты воспрещения. Все это время он сверлит расчленителя взглядом. Продолжим. Хонфлер не демонстрирует никаких эмоций. Ваши подразделения передислоцируются в санктум, а не на стену. Вы подготовите первые линии обороны. Внутри санктума? Уточняет Хемхеда и добавляет после короткой паузы. Претор. Именно так, Хемхеда-хан. Пустотные щиты начинают сбоить. В случае каскадного обвала, дельфийскую линию обороны прорвут очень быстро. Мне не нужно, чтобы люди застряли здесь, на платформах, когда враг будет наступать по земле. «Когда Дельфы падут, нам понадобится новая стена», — добавляет Рох. «И это вы». «Какая разница, где стоять?» — бормочет Сартак. «Если больше ничего не остается, а кровавый ангел...» «Нас еще рано хоронить, волк», — отвечает Амет. «Пульс участился. Значит, еще не все потеряно. Еще есть время». Военная палата Дорная решила предпринять очередную отчаянную попытку отсрочить неизбежное. Кто-то мог бы счесть это отрицанием очевидного. Аэрем Люр начинает объявлять места дислокации. Шесть резервных рот отправятся к процессионали Килона под его руководством. Еще четыре, включая людей с артака, перейдут под команду Хонфлера и обеспечат оборону марсианских подступов. Эмбо поведет пять подразделений к западной магистрали. Роты Амита и Хемхеды, а также три других, присоединятся к Викселарио-Роху и займут позиции на развязке Марникса. Амит полагает, что все резервы с Дельфийской Стены сейчас распределяют по территории Санктума и укрепляют основные подходы к тронному залу. «Готовность?» – кричит Хонфлер. «Все и так готовы выдвинуться в любой миг». 20 рот воспрещения выстраиваются у бронированных лестниц и начинают спускаться с платформы. Все воины двигаются с идеальной четкостью. Амид ждет, когда придет очередь 963-й, слушая ритмичный грохот шагов по ступеням. «Прими командование», — говорит он своему заместителю, сержанту Вамиру. «Если задержусь, веди роту на позицию. Я догоню». «Куда ты?» кровавый ангел идет вдоль строя космодесантников к командной группе 340 роты сартак стоит спиной к нему и разговаривает с подчиненными критика штаба претарианцев его исполнение обильно приправлена непристойностями он не слышит шагов амита но видит выражение лиц легионеров саламандр и железных рук из своей роты и оборачивается несколько мгновений капитаны сверлят друг друга взглядами Я оскорбил тебя, брат, говорит расчленитель. Сартак хмурится. Ты назвал меня скулящей шкадливой псиной, ракочит он. Да, это было неуместно. Волк молчит. Я прошу прощения, добавляет Амет. Почему? Потому что мы больше не встретимся. Сартак шумно вздыхает. пожимает плечами и разворачивается к подчиненным. Амит решает вернуться к своим. «Эй, кровавый ангел!» Амит оглядывается на зов. Космический волк смотрит ему в спину. «Ты сказал то, что думал?» «Да». «Хорошо. Ни один другой ублюдок тут похоже на такое не способен. Прощения ты не получишь». «Я не прощаю». но могу дать совет. Это обязательно? Спрашивает Амет. Я уже начал, отвечает Сартак. Тогда продолжай. Когда встретишься с предательским отребьем лицом к лицу, сделай так, чтобы слова не расходились с делом. 5.24. Приют. Башня, известная под названием Приют Сигелита, Это одинокий тонкий шпиль, возвышающийся над траншеей на выступе из пластали. Каменные стены, покрытые пылью, немного неправильная форма, напоминающая сухой старческий палец, она выглядит как реликвия из далекого прошлого, архитектурная диковина, которую решили сохранить в первозданном виде, возводя вокруг сияющий санктум. Ее трудно приметить на фоне более высоких, богато украшенных и масштабных зданий. ОМОН ведет подопечных ко входу вкрытую галерею и начинает вводить коды доступа. Тяжелая взрывостойкая дверь явно моложе покрытой плесенью каменной кладки. «Ты не можешь нас впустить?» – спрашивает Андромеда у Ксанфуса. «Я бывал тут только по приглашению регента», – отвечает тот. «Всего несколько раз. В отсутствие сигелита внутрь можно попасть только в сопровождении кустодиев». Женщина переводит взгляд на Амона. Золотой гигант уже достаточно долго возится с замком. На галлолитической панели раз за разом вспыхивают красные руны, требуя все более сложные коды доступа. Впечатляющая система безопасности для столь неприглядного и скромного здания. Фо задирает голову, разглядывая пыльную ветхую башню. Я думал, Его Королевское Величество Малкадор живет в каком-то более впечатляющем месте. Он тут не живет, отвечает Ксанфус. Он вообще больше нигде не живет, думает он про себя. Это просто фронтистерий. Место для занятий и раздумий. Фронтистерий, значит? Фо явно позабавил выбор столь помпезного термина. Выглядит так, будто вот-вот развалится. Не развалится, говорит избранный. Башня стоит уже очень давно. Невероятно давно. Наверное, так и есть. Старик явно не впечатлен. Видавшая виды, но еще крепкая реликвия из прошлого. Какое знакомое чувство. Просто она выглядит несколько хрупкой. Как и сам Сигелит, замечает Ксанфус. И все же он правит царством человеческим, как регент. Маленький воятель плоти окидывает собеседника мрачным взглядом. Я тоже когда-то правил великим царством. Но вещи имеют свойство меняться самым удивительным образом. 5.25. Тьма, скрытая за красотой. Что-то изменилось. Ран не может избавиться от тревожного чувства. И дело не в нависшем над выжившими Роке. С кровавыми ангелами творится что-то еще. Неужели знаменитый боевой дух 9-го легиона действительно угас, когда захлопнулись врата? Они же не собираются сдаться. Ран не представляет, как можно сражаться в последней битве за Теру без этих